Глава 18 Их запястья обвязаны лентами, белый костей и зеленый цвета рождающейся весной жизни. Богам не нужны человеческие обряды, не нужны длинные церемонии, они придумывают свои. Аид касается губ персифона легко, невесомо. И им свидетелям весь подземный мир. Его фиолетовые искры стекают вдоль позвонков, пропитывают кости. Они повенчаны ими собственными объятиями и привкусом перезрелого вина, лентами на руках, цветами, что Персифона создает в ладонях и бережно передает Аиду, пеплом, которым он осторожно вычерпывает одному ему понятные символы у нее на лбу и щеках. Я буду твоим мужем. Я буду твоей женой. До конца времен. Луиза не думала, что окажется в подобной ситуации, на окраине города, глубокой ночью, без денег и с мобильным телефоном. Она нервно усмехнулась, сама себе напоминая глупую человеческую школьницу. Вечеринка на квартире изначально не казалась хорошей идеей, но хотелось отвлечься от подземного мира, от богов и от проблем. Луиза не признавалась самой себе, но появление Зевса ее напугало. Она задержалась в подземном мире, когда Гадес пришел вместе с братом. Луиза не знала Зевса, но точно помнила, что глава греческого пантеона больше всего похож на политика. Эгоцентричен, самоуверен и сияет, будто начищенные запонки, идеально подходящие к костюму. В этот раз Зевс предстал другим, грязный, дрожащий. Кажется, он стоял на ногах только потому, что Гадес его поддерживал. Тот отдавал короткие, отрывистые приказы, по которым Луиза поняла, что отец взволнован. Это все было страшно. Луиза прошла через врата, но в квартире Сета застала удивительную картину. Какой-то неизвестный ей бог сидел на полу и фыркал, пока Сет возмущался, что тот заливает кровью ковер. Нефтида обрабатывала рану. Амон сидел на кресле и не уточнял, точно ли этот монстр принадлежал чужому пантеону. Оно ходил из стороны в сторону перед окном. Он-то и объяснил, что это его брат Гор, а с Зевсом все получилось. Гор лучезарно улыбнулся и, кажется, хотел подняться, но его остановила Нефтида. Луиза сочла за лучшее уйти как можно быстрее. Пока она спускалась на лифте, завибрировал телефон, напоминая о приглашении на вечеринку. И это показалось Луизе отличной идеей. Хотелось чего-то простого, привычного, людей и никаких божественных проблем, так стремительно ворвавшихся в ее жизнь. Она заехала к себе в маленькую квартирку на Гроссвеннер Уэй. Когда Луиза смотрела ее в первый раз, то не удивилась, почему арендная плата такая низкая. Окна выходили на маленькое кладбище стритом. Ее подобное соседство более чем устраивало. Весной там цвели высаженные у ограды каштаны, и Луиза любила гулять вдоль лужаек, покрытых покосившимися надгробиями и ангелами с отбитыми руками. Луизе нравились песни мертвецов и старинная маленькая часовня. Она любила сидеть в пасмурные дни, прислонившись спиной к камням церкви и пропускать сквозь пальцы энергию смерти, тихой и мирной, блаженной. Она слышала колокольчики, что возвещали о чумных телегах с мертвецами столетия назад. Сейчас, оказавшись на другом конце города ночью, Луиза уже не думала, что футболка с кожаной курткой и шорты поверх драных колготок — это отличная идея, и что уж точно было совсем плохо, так это забывать кошелек с деньгами и карточками. Вечеринка пошла совсем не так, как ожидала Луиза. Подруга Рита весь вечер жаловалась на безответную любовь к какому-то студенту-юристу и сетовала, что он младше ее. В итоге Рита разрыдалась, написала своему ухажеру и укатила куда-то в ночь вместе с ним. Остальных присутствующих Луиза мало знала, и когда сразу двое пьяных приятелей начали недвусмысленно к ней лезть, предпочла сбежать. Другой конец города. Надо же так попасть. Вздохнув, Луиза уселась на автобусной остановке, забралась на красное пластиковое сиденье с ногами и достала телефон, хоть его не забыла. Первый поезд пойдет через четыре часа. Конечно, можно вызвать такси, коря себя за непривязанный к телефону счет, оплатить уже дома, но Луиза решила, что проще подождать поезд. Ночная прохлада холодила ноги в тонких колготках, и Луиза сжалась в комок онлайн оказалось несколько человек, в том числе Анубис. «Что не спишь, принц мертвых? Да рано еще, а ты заскучала?» «Можно и так сказать. Жду рассвета и первых поездов, застряла в Оквуде. Ты знал, что здесь есть гольф-клуб?» Луиза мерзла, ждать оставалось долго, поэтому она с удовольствием включилась в ничего не значащую болтовню. Вскоре Анубис перестал отвечать, и Луиза решила, что он уснул в такой час. Как же она удивилась, когда перед остановкой встал мотоцикл. Луиза мгновенно его узнала, как и Анубиса, хотя он не снимал шлем. Мутный электрический свет отражался от его байка. Анубис достал из кофра второй шлем и молча протянул Луизе. Она успела порядком продрогнуть, так что не заставила просить себя дважды. Быстренько застегнула ремешок, аккуратно села позади Анубиса. Он подождал, пока она устроится, и двинулся вперед. От него пахло кожей и увядшими розами. Луиза почти физически ощущала, как с обеих сторон их окутали мертвецы, стлавшиеся с его крыльев. Они легонько касались ее с любопытством, исследовали, и Луиза ярче, чем когда-либо, ощущала себя богиней смерти и человеком одновременно. Стоило посмотреть в сторону на скользившие мимо дома, подсвеченные огнями, на фонари и горящий неоновой рекламой город такой неимоверно людской». Анубис не торопился, но и не медлил. Правда, на скорости Луиза продругла еще больше, так что все силы уходили, чтобы не дрожать, пока они поднимались в лифте. Взяв у Луизы шлем, Анубис унес их в одну из комнат и также молча повел ее на кухню. Она не протестовала, прислушивалась к тихой квартире. «Почему ты не позвонила забрать тебя?» Луиза глянула с удивлением. «Вдруг ты спал?» «Я не спал. Так почему сразу не попросила?» «Ты не мой парень». Анубис закатил глаза и явно развеселился, уселся напротив. «Серьезно, ты и правда слишком долго жила среди людей». Луиза подумала, что Рита и ее рассказы плохо на нее влияют, хотя на самом деле ей просто не пришло в голову попросить. «Это очень глупо застрять на другом конце города ночью». По-человечески улыбнулся Анубис. «И кому ты это говоришь? О, я могу о стольких глупостях рассказать». Я даже в колледжах учился. Пару раз. Поджечь кампус — это самое меньшее, что мы делали. И как? Сожгли? Нет, конечно. Но пытались упорно. И в травке я с тех пор неплохо разбираюсь. Сэт ненавидел то время. Он в документах значился отчимом, так что вызывали его. Часто. И на кого-то учился. без почему-то смутился. Это неважно. Но и Луиза не отступала так легко. Мне интересно. Изучал право, экономику, историю? медицину ответ удивил она почему-то не представляла оно в подобной роли хотя как бог смерти он наверняка чутко ощущал ее у людей и знал когда спасти можно а когда уже бессмысленно пытаться я работала медсестрой зачем ты сказала луиза очень давно то время до сих пор иногда напоминало о себе неуловимым запахом пороха заставляло вздрагивать от слишком громких взрывов салютов а сейчас оно подался вперед и луиза поразилась как ему удается одновременно выглядеть любопытным мальчишкой, который с восторгом воспринимает каждый момент и богом, проводником смерти, у которого за спиной крылья из мертвецов, а в темных глазах отражение звезд, погасших тысячи лет назад. Сейчас пишу статьи в несколько газет и для сетевых порталов, и книги. Я читал. Омон тоже. Он пришел в восторг от текстов о богах, особенно от комментариев. Обещал фанфики написать. «Ты очень мило описываешь меня». Луиза совершенно смутилась. Она действительно писала книгу о богах, о том, что она знала очень хорошо. Точнее, когда начинала писать, это все было смутным, размытым воспоминанием, украденным Гекатой, но недавно обрело плоть. Луиза помнила о прошлом и многое видела сейчас в настоящем. Ей хотелось этим делиться, говорить, и она делала то единственное, что умела – писала. И выкладывала в сеть, хотя не рассчитывала, когда давала ссылку Анубису, что он действительно прочтет. Думала, просит из вежливости. Сейчас я журналист, а ты? Что-то такое промелькнуло на лице Анубиса, но Луиза не смогла понять. Его слова звучали ровно. Никогда не задерживался в мире людей достаточно долго. Успел многое попробовать, но ничем не занимался долго. Ночная кухня казалась каким-то местом между вселенными, соединением мира живых и мертвых богов и людей. «Твой брат похож на тебя», — сказал Луиза, — «внешне. Мы во многом похожи, но и слишком отличаемся. Поэтому иногда нам сложно. У него интересные глаза, а вот они совсем не похожи на твои. Это моя вина, что у него разные глаза». Сила Анубиса обычно шабуршала где-то на границе ощущений. Он крепко ее держал, но сейчас просочилась отголосками, мазнула Луизу жаркой бальзамичностью, сразу согревая, запуталась в волосах увядшими лепестками роз, крошащимися под пальцами, превращаясь в багровую пыль, похожую на высохшую кровь. «Мы были маленькими, в дуате», — продолжила Анубис негромко. «Гору там не нравилось, а тут мы опять поссорились по какому-то дурацкому поводу, и я не сдержал силу. У нас с гором хоть и общий отец, силы полярно разные, чувствуем мы друг друга неплохо. Короче, тогда я лишил его глаза». Луиза почти физически ощущала сожаление Анубиса и его вину, которую он прятал за небрежным тоном. «Исида и Осири смогли помочь, но один глаз не будет прежним. Я даже не знаю, что именно и как гор им видит», — не спрашивал. Боялся ответа. Луиза легко представляла, как злился бог, лишившись глаза, и как сам Анубис после старательно его отталкивал, боясь, что снова не сможет сдержаться, «Так что у моих страхов куда больше оснований, чем кажется», — улыбнулся Анубис. «Ты ведь знаешь мои сны». Он смотрел в упор, и Луиза не видела причин отнекиваться. «Я изменила их однажды, чтобы тебе снилось что-то хорошее. Видела, как я лишаю брата глаза, или, может, как сжигаю город?» Сэд думает, я забыл, но это не так. «Я видела, как ты боишься навредить близким», — мягко ответила Луиза. «Знаешь, в этом мало приятного». Ощущение такое, будто божественная сущность, крошится и распадается, а ты превращаешься в существо, которое ведут простейшие инстинкты. Жестокость. Вырвать сердце у врага, например. Но кто знает, вдруг в следующий раз на его месте будешь ты или Омон, а я даже не пойму разницы. Если хочешь напугать меня, то забывай, что я тоже богиня смерти. Оно бесхмыкнуло и замолчал, как будто понял, что и так наговорил лишнего. А хочешь посмотреть, что? «Дуат» одним глазком. Луиза дерзко вздернула голову и кивнула. «Она богиня блаженной смерти, и ей куда сподручнее прогулки по миру мертвых, нежели обсуждение с подругой очередного смертного возлюбленного». Анубис поднялся с места, и Луиза вслед за ним. Он протянул руку и сжал ее ладонь, а потом шагнул, и они оказались в дуате. Луиза слышала, что Анубису не нужны врата, и он может перемещаться в дуат прямо так» но увидеть воочию все равно оказалось неожиданно как и сам мир мертвых луиза напряглась ожидая почему то разгоряченной пустыни колких песчинок крошащегося под пальцами известняка чего то ужасного палящего но ее окутали мягкие влажные сумерки прошлись по обнаженной коже рук скользнули в легкие сладковатым ароматом ночных цветов и растопленного наниженного сахара с удивлением луиза огляделась и поняла Что вокруг действительно ночи вовсе не пустыня, наоборот. Больше всего это напоминало оазис густая зеленая растительность, полуразрушенные древние камни и маленький водоем, в который с едва слышным плеском скользила вода из руин. Это и есть дуат. Анубис не отпускал ее руки и молча указал куда-то над пальмами. Звезды в небе отсутствовали, и оно само казалось каким-то низким, цепляющимся за шпили города. Там выселся именно он. Изящные башни и здания с округлыми крышами, соединенные многочисленными мостиками, светлого, песочного цвета, они выделялись на фоне полночно-синего неба, переливались рыжевато-коричневым светом и звучали далекими колокольчиками, которые шевелит ветер. Лузе казалось, до нее доносятся монотонные пения, но это могло быть и обманом слуха. «Как красиво!» В Дуате мало городов мертвых, это один из них. Дуат маленький, очень большой. Он про дороги, про пути. Некоторые, обычные, тут много байкеров и тех, кто постоянно едет вперед на раздолбанных машинках. Или верхом. Луизе сразу представились длинные американские шоссе, прорезающие прерии. Наверняка и здесь что-то подобное. А еще Дуат про те пути, которые проходишь не физически. Это сложно объяснить. Но даже мертвецы, что живут в городах, постоянно ищут себя. Проходят путь шута и старо, ищут себя настоящих, потому что не успели при жизни, чего на самом деле хотят, к чему стремятся, в чем их истинная сущность. Луиза ощущала ровный голос Анобиса и его силу сейчас, сливающуюся с самим дуатом. В ней не сквозили мертвецы, один сладковатый ром, смешанный с горчинкой бархатцев, густая, но невязкая. Луиза ощущала в сущности Анубиса сладость, может, потому что ее собственная сила такой и была, ваниль и колокольчики, блаженная улыбка смерти на лице тех, кто умирает счастливым во сне. А потом, возможно, отправляется сюда или в подземный мир Гадеса, или в любое другое загробное царство. «Потерянные души», — сказал Анубис необычайно мягко. «С ними можно побеседовать? Мне сложно с ними говорить». Я вижу сразу всю их жизнь до момента попадания сюда. Все жизни, если их было несколько. Слышал их всегда, а вот говорить почти не мог. Они для меня слишком продолжительны, не связаны с одним место временем. Это печально. Лучше так. Отец говорил, что примерно так он ощущает людей, вот уж где мало веселого. Он поэтому почти и не бывал в мире живых, а в последнее время похожим образом и богов воспринимал. Для Луизы это казалось странным. В подземном мире она легко общалась с душами, почти как с живыми людьми, и знала, что Гадес видит их так же, а тут она сомневалась, что смогла бы спокойно стоять перед мертвецом, видя или зная все его прошлое до момента рождения, или даже ни одного. «Дуат работает не совсем так, как подземный мир. Тут почти нет организационной работы, у Шепти неплохо совсем справляются». «Мне не обязательно часто тут бывать, мне достаточно, ну, просто быть, пропускать». Луизе нравился дуат. Она бы хотела увидеть больше, почти ощущала, как ее зовут эти разворачивающиеся в сумрак дороги звоном колокольчиков, шипением расстроенных радиостанций, ударами далекого несуществующего грома. Но не сегодня. Анубис шагнул обратно на кухню, увлекая за собой Луизу, отпустил. Сегодня он больше, чем когда-либо казался именно древним божеством. Даже современный пирсинг походил на некие ритуальные отметки. Он совершенно по-человечески подтер глаза. Останешься на ночь? Если я не спал, это не значит, что не хочу и не собираюсь. Луиза кивнула. Возвращаться в подземный мир не хотелось, а метро так и не открылось. Идем, кивнула Анобис, Только ОМОНа надо проверить. Зачем? Он потратил много сил на отстаков куда больше, чем хочет показать. У него уйдет время восстановить энергию, потому что наступил вечер. Ага. Ночью Амон мало что может, но если очень надо, и он знает об этом заранее, не знаю, как точно работает, но что-то вроде турборежима, отходняк после него жесткий. Анубис осторожно заглянул в комнату Камону, а потом притащил еще одно одеяло, потому что солнечный бог явно мерз, свернувшись клубочком. Когда же они сами легли спать, оно твердо обнял Луизу и притянул к себе, так что она могла ощущать спиной его грудь, а затылком дыхание. И, проваливаясь в сон, удивляться, как решительность сочетается в нем с неуверенностью. Родной дом вселял в Персифону смешанные чувства. Родной для этого воплощения, Для Софи, которая выросла здесь, возвращалась после школы в маленькую комнату со светящейся гирляндой и постерами музыкантов по стенам. Слушала мать и иногда помогала ей с клиентами, которые желали гаданий на кофейной гуще. Нынешняя София выросла и вспомнила все предыдущие жизни. Каждый раз, когда она была смертной и вновь вспоминала себя Персифоной. Каждый раз. Теперь она стояла перед маленьким домом матери. Смотрела на аккуратную дверь и на маленькую оранжерею, которая кусочком виднелась с улицы. Розмарин, тимьян, толокнянка. Травы сопровождали Персифона из жизни в жизнь, тянулись к ее рукам, когда она стала Софией или звалась любым другим именем. Преодолев дорожку, Персифона постучала в дверь, не оставляя возможности задуматься или отступить. Диметра встретила ее улыбкой и привычным с детства шуршащим платьем с цветами. «С этого детства», — поправила себя Персифона, — «а если все получилось, то цикл больше не повторится». Они пили чай из пузатых чашек, покрытых цветной глазурью, ароматные травяные сборы, в которых путались ягоды шиповника. Диметра заговорила о делах на второй чашке. Я позвонила Гере. Правда, удивилась Сев. Зачем? Она гордая и считает, что все знает лучше всех. Но я подумала, сейчас ей стоит быть Зевсом. Диметра опустила голову, потеребила кончик косы, и Персифона слишком давно ее знала, чтобы не сомневаться, мать говорит искренне. Невольно она вспомнила историю своего отца, человека, которого Деметра любила, но который, как и все смертные, умер слишком быстро. В каком он теперь из загробных царств? Я попрошу Аида, чтобы он пропустил Геру в подземный мир. На самом деле Персифона была полноправной королевой и могла сделать это и сама. Годес даже начал бы недоумевать, зачем там он. Но сэв хотелось напомнить матери, что Гадес остается владыкой подземного мира. «Сейчас сложное время», — сказала Диметра. «Я надеюсь, ты будешь осторожна». «Я?» «Кронос уже похитил тебя один раз». Когда Персифона вернулась, то не хотела говорить матери, что произошло, но та, конечно же, узнала. Хотя среагировала на удивление тихо и адекватно. Теперь смотрела внимательно, настороженно. Если ты хочешь вернуться сюда, я смогу тебя защитить. Нет. Слово прозвучало резко, и Диметра поджала губы. Она любила поучать, но Персифона знала, что не со зла. И сейчас ссориться совершенно не хотелось, поэтому постаралась смягчить. Безопаснее, чем в подземном мире, мне не будет. Тем более сейчас рядом сильные боги, и я благодарна, что ты помогла Зевсам. Он нужен нам. Спасибо. Персифона не спрашивала у Диметры, как та относилась к Зевсу. Их связывала общая дочь, Геката. Но кого с Зевсом не связывали дети? Диметра по-своему любила Гекату, но к Зевсу относилась как к старому знакомому, иногда как к главе пантеона. Она и в этот раз не стремилась выяснять, как он там. «Я пробовала говорить с Гекатой, — неожиданно сказала Диметра: Она не хочет. Неудивительно. Что она может сказать?» что решила стать королевой мира под руку с безумным титаном, который хочет всех подчинить? Ну, однажды ты пришла ко мне и сказала, что стала королевой подземного мира. Гекату никто не похищал. Зато ее спутник очень даже готов похищать других и манипулировать ими. Поэтому Годес не так уж плох. Персифона с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Что ж, пусть это странная, но победа. Глядишь, через пару сотен лет мать даже признает, что Аид вообще-то очень даже хорош. Интересно, что ему для этого нужно. Делать Сев счастливый явно недостаточно. Обойтись прибитой полкой дома у тещи тоже не выйдет. Спасти мир от Кроноса сойдет. «Заходи к нам в подземный мир», — сказала Персифона. «Я буду рада». Аид тоже. Диметра улыбнулась. «Хорошо. Когда все закончится? Лучше расскажи подробности. Про Зевса про то, как ваши дела. Персифона хорошо помнила тот день, когда впервые встретила Годеса, Как и сохранилось в легендах, это случилось на поляне полной благоухающих весенних цветов. Сеф плела венки, хотя мифы не сохранили тот факт, что из любопытства основой взяла веточку колючего терна. Он не решался с ней заговорить, а Сеф ощущала чужую тьму, шелковистую, обволакивающую, нашептывающую что-то, перестуком костей и шелестом деревьев, выросших на могилах. Может быть, Персифона сначала влюбилась именно в силу Годеса, а потом в него самого. И первой приблизилась к нему, первой несмело вложила узкую ладонь в его, сухую и робкую. Он повел за собой, а она пошла, оставив на поляне недоплетенный венок. Персифона никогда не жалела — Ей нравилась новая жизнь, брачные обряды и клятвы, которые они совершили в тайне от Деметры. Богиня весны стала женой короля подземного мира и вместе с этим царством получила новую силу. Персефона без колебаний сменила венок из полевых цветов на корону из костей и пыли. Она нашла Аида в его любимой комнате в подземном мире. На низком костяном столике лежал ворох бумаг, он устало просматривал верхние. Заметив Персефону, отложил дела, как прошло. Мать встретила меня очень мило. Персефона уселась на ручку кресла, прижимаясь к Годесу. Ей нравилось обнимать его, чувствовать тепло его тела. Как фиолетовые искры перетекают на ее кожу. Как Зевс. Не очень хорошо, я поселил его в комнате в западной башне. С большими окнами? Да, он так и не сказал ни слова и не очень реагирует на мир. Персифона провела кончиками пальцев по шее Годеса прошлась по его затылку. «Иди к нему. Останься рядом хотя бы до вечера, до концерта. Сначала небольшой сюрприз для тебя». Он повел ее сквозь комнаты, пока не остановился перед одним коридором, которого Персифона не помнила. Правая стена из обычного камня, а вот левая сплошь галерея из окон от пола до потолка. «Она ведет в место, которое теперь твое». С удивлением Персифона шагала вперед и не удержалась от восторженного охани, когда, наконец, вошла в комнату. Не слишком большая вся из квадратов стекла. Посередине расположился стоячий пруд, где виднелись темные тени гибких рыбок и кувшинки, а вокруг разные растения, разлапистые, влажные, тихонько покачивающиеся в мареве. «Оранжерея!» Персифона могла ощущать дыхание цветов, равномерное, тонкое, пол покрывала земля, которую Аид неведомо как смог сюда притащить в тайне от жены. Нравится? Его голос прозвучал неуверенно. Персифона обернулась и обняла, привстав на цыпочки, искренне заверяя, что это лучший подарок. Она жаром перечисляла название растений, которые успела заметить, и строила планы, какие еще травы следует высадить. Аид улыбался, смотря на нее а Персифона одновременно ощущала и мертвые и перегнившие растения в земле и юные ростки, проклюнувшиеся на месте смерти. Когда Аид пошел к Зевсу, Персифона отправилась обратно в мир людей. У нее оставалось время до концерта, и она надеялась застать Сета. С одной стороны, ей хотелось обсудить дела по клубу, так вышло, что пока ОМОН организовывал богов, а Нефтида упорхнула в галерею, Сеф осталась решать организационные дела. Раньше этим занималась девочка-администратор, но она ушла после внезапных закрытий, а Сет и не жаждал искать человека уж слишком, специфично сейчас основная публика. Персифоне нравилась работа. Сет успел махнуть рукой и сказать, что если ей нравится, то все идеально. «Обратись к мэри в офисе, она возьмет тебя в штат», — подмигнул Сэт. Он сам большую часть времени пропадал именно там, в высотке над клубом, в офисных помещениях, разбираясь с делами. С другой же стороны, Персифона еще не поблагодарила Сета. Когда-то давно она пришла к нему и попросила научить защищать себя. «Я хочу оружие». Сет тогда посмотрел на и, явно оценивая ее решительный вид. Вздохнул. «Зачем? Не хочу, чтобы меня защищали. Хочу уметь защитить себя сама». Он предложил серп. «Тебе подходит, а значит, сможешь быстро его вызывать». Времени на то, чтобы научиться создавать серпы собственной силы, у Персифона ушло много. Но теперь не вызывало проблем, она заставляла взвиваться свою силу, и кости и цветы складывались в тонкое изогнутое лезвие. Им бы собирать тугие колосья и ароматные травы, а вместо этого пришлось перерезать горло нефтиде в плену у Кроноса. Персифона до сих пор помнила брызнувшую кровь в хрупкую жизнь человеческого тела, которую она сама прерывала быстро, четко, чтобы не успеть передумать. Паника ее накрыла уже после, когда она поняла, что сделала. А вдруг бы не вышла, вдруг нефтида не вернулась бы. Та сама отпаивала Персефону крепким чаем с щебрецом Каждый вечер с того дня. А потом и Сеф успокаивала подругу, прекрасно понимая, что толкнуло ее отдать Зевса Кроносу. Иногда ночью Персифона просыпалась от кошмаров, где алая кровь снова появлялась под лезвием, прижималась к Гадесу, и он во сне обнимал ее, даря тепло и спокойствие. И все-таки Сеф не знала, сможет ли она когда-нибудь еще раз, не дрогнув, вызвать серп. Но тогда он спас их. Персифона хотела поблагодарить Сета и спросить, не вернулись ли его псы, отправленные на поиски Тиамат. На кухне нашелся гор. Он сидел в расстегнутой белой рубашке и на боку отчетливо выделялся уродливый, еще не заживший шрам от когтей Тифона. Увидев Персифону, Гор, кажется, смутился и начал неловко застегивать рубашку. «Я думал, это нефтида. Она сказала тут подождать. Ты к ней?» «Хотела посмотреть рану», — вздохнул Гор. «Она всегда так с этим носится? Ты знаешь ее мужа и сына? Всегда?» Темные очки Гора лежали тут же на столе, а Персифона хоть и знала, что пялиться нехорошо, не могла оторваться от его разных глаз, любопытство слишком сильно. «Ты теперь здесь живешь?» «О, нет!» — рассмеялся Гор. Сет сказал, у него больше нет комнат, а здесь не хостел для любителей, анимешниц. Я поселился в гостинице неподалеку. В нем сквозило что-то странное, что-то щекочущее силу Персефоны. Где-то на границе понимания. Она нахмурилась и села напротив, пытаясь разобраться. «Значит, анимешниц любишь?» «Вообще-то нет. С чего эти стереотипы о Японии? Я по делам ездил, сейчас яхтами занимаюсь». Его сила билась, будто ровный пульс, энергичная, гибкая, текущая по невидимым золотистым крыльям. Он сам был жизнью, горячим источником, безграничным небом. Что-то еще. Персифона царапнула коготками своей силы по безупречной броне, но не могла понять, что же не так. «Почему ты приехала именно сейчас?» Сэт позвал». Он говорил, «ты», — написал Анубису. «Я ощущаю его проблемы с мертвецами, не могу помочь». До отдалек от моей силы, но ощущаю, она появилась давно, почему ты приехал сейчас, броня не дрогнула, но Персифона и так поняла, что ее смущало. Она, богиня жизни и смерти, наверное, единственная могла понять, в чем дело. Ты умираешь. Гор вздрогнул, оба его глаза, голубой и зеленый, расширились, как будто Персифона узнала его самую темную тайну. Наверное, так и было но его голос звучал холодно, будто перестук птичьих коготков. «Я волнуюсь за импу, но он уже большой мальчик, моя помощь ему не нужна, и я, правда, ничего не могу с мертвецами. Но сейчас хочу быть здесь, с ним в том числе, потому что ты права, я умираю». «Почему?» «Из-за Кроноса, скорее всего». «Он принадлежит миру старых богов, тех, кого не должно сейчас быть». Он разрушает миропорядок одним своим присутствием, и это воплощается по-разному. Уже проснулись чудовища, а для меня лично это ощущение утекающей жизни, как будто кто-то дергает нитки из ткани. Моя сила не становится меньше, но однажды наступит точка, и полотно рассыплется. Почему только ты? Другие наверняка молчат. Откуда я знаю? Надеюсь, смерть Кроноса остановит процесс, но я не хочу ждать. Гор помолчал, теребя пуговицу на рубашке. «Лет сто назад у меня было не очень хорошее время. Инпу пришел тогда, хотя обычно именно он меня отталкивал. Тут его послал в бездну именно я, причем не очень красиво. Для нас это нормально, но сейчас больше не хочу так». Встрепанный дерзкий воробей и сиятельный, искристый сокол. В коридоре послышались легкие шаги нефтиды, и Гор наклонился ближе к Персифоне. Коротко шепнул, не говори никому, особенно инпу.